Глава сотая. Логово. «А вот и наша спящая красавица. Просыпайся, Полиночка. Тебя ждёт столько всего интересного!» Рядом с ухом проворковал мужской голос, который прошёлся по нервам словно наждачкой. Я вскочила с кожаного дивана, как ошпаренная, и в шоке уставилась на двух венценосных шакалов, что стояли передо мной с улыбками на лицах. Так гончие смотрят на загнанную добычу, немного вальяжно, самодовольно и с полным осознанием своей победы. Голова немного кружилась, во рту пересохла. Я едва сфокусировала взгляд. Лихорадочно оглянулась по сторонам и сразу поняла, что мы не в участке. Роскошная комната была обита бархатом и шелками, стены украшали орнамент из позолоты, пол был мягкий, словно татами. С потолка свисала хрустальная люстра. А из распахнутого окна открывался изумительный вид на море. Дующий оттуда свежий бриз приятно овивал лицо и помог развеять туман в моей голове. Душу затопил липкий страх, но я понимала, что нельзя его показывать. Поэтому, сдерживая внутреннюю дрожь, я вскинула голову и как можно спокойнее сказала. «Давайте вы прямо сейчас вернёте меня домой, и я забуду об этом инциденте». «Ух ты какая!» — усмехнулся Клэвис. «А где же слёзы? Истерика? Мольба? Я так давно мечтал увидеть, как ты будешь умолять нас, стоя на коленях». «А меня другое интересует», — вступил в диалог Эрант. Его голубые глаза казались двумя льдинками, в которых сейчас искрилось предвкушение. «Почему ты не задаёшь никаких вопросов? Например, что с Домиником? Где сейчас твои рабы и мужья? Всё ли у них хорошо?» «А разве вы ответите честно?» — саркастически парировала я. «Она мне нравится, брат», — восхитился Клэвис. «Можно я буду первым? Потом разберёмся», — отмахнулся Эрант, тряхнув светлой шевелюрой. «А пока что спрашивай, девочка. Клянусь жизнью, что не стану тебе лгать. Скажи, что тебя интересует?» Кратчево поинтересовался он, заходя мне за спину. А Клэвис тем временем встал прямо передо мной и надвигался всё ближе. Всё это нервировало до жути. «Меня интересует, чем вы вообще думали, похищая меня? Неужели не смогли потушить пожар в штанах и рискнули всем, лишь бы удовлетворить свою похоть? Думаете, ваша мать одобрит эту дикую выходку? «Вы хоть представляете, как всё это отразится на ней, и как аукнется вам самим? Вы привыкли иметь дело со слабыми женщинами, которых утаскивали в свой гарем и запугивали. Они беззащитны, одиноки и бесправны. А я нет. Я полноправная гражданка Тимирана, богатая, с кучей друзей. В отличие от ваших рабынь, меня есть кому защитить. Так что вы тут сильно берега попутали, ваше высочество». Презрительно скривилась я при последней фразе. Я не совсем понял, что из всего этого было вопросом. озадаченно отметил Клэвис. «Девочка хочет сказать, что мы и не тем местом думаем», разжевал ему Эрант и выражает обеспокоенность об уровне нашего интеллекта, раз мы посмели утащить в своё логово такую богатую и знаменитую малышку, у которой 100 друзей. «О, об этом, маленькая, можешь не волноваться. У нас всё продумано. Метод кнута и пряника ещё никогда не подводил». Клэвис взял со стола продолговатый золотистый предмет, который я приняла за подзорную трубу и нажал там на едва заметную кнопку. Раздался тихий треск, и я едва не вздрогнула, увидев, что на дальнем конце этой трубы тут же вспыхнула дуга электрического разряда. «Значит, решили меня электрошокером припугнуть. Шакалы!» «Убери эту волшебную палочку, Клэвис!» — включил хорошего полицейского Эрант. «Она нам не понадобится. Полина очень умная красотка, и она сама согласится встречаться с нами. Полюбовно!» Фыркнув, Клэвис положил шокер на подоконник и снова подошёл ко мне. «Встречаться?» — я удивилась так, что аж переспросила. «Именно!» — воскликнул стоявший за спиной Эрант. «Мне пришлось прикладывать усилия, чтобы стоять спокойно, не оборачиваясь на него и не шарахаясь, а то устроят тут весёлые догонялки по всей комнате. Значит, вы хотите сказать, что таким образом выражаете ко мне симпатию и надеетесь на отношения?» Я чуть не расхохоталась. Правда, этот смех был бы на грани истерики. «Я же говорил, что она всё поймёт правильно». торжествующе заявил ирант «Тебе же самой это выгодно, малышка. Стать избранницей принцев, разве это непочётно? Только представь, со временем ты сможешь занять трон, стать императрицей всего Тимирана», — добавил Клэвис. Звучит заманчиво, и снова не сдержала в голосе сарказма. «Давай, задавай свои вопросы. У тебя же их много, верно?» — напомнил Эрант. «Они ожидали, что я начну их расспрашивать о своих мужьях, рабах и Доминике, и о том, что это вообще за место, но я решила зайти с другой стороны». «Самое главное для меня сейчас — это тянуть время». «Что, Шерант, если ты поклялся мне не лгать, тогда отвечай честно», произнесла я, по-прежнему стоя к нему спиной. «У вас уже был первый оборот. Вы видели вашу мать в образе шакалихи? За что Августа убила консорта Дариуса? Почему она хочет избавиться от валентия Блондин за моей спиной нервно сглотнул, а у клевиса медленно отвисла челюсть».